Другой замок. Глава 21. Я вижу миллион изображений сестры, которые накладываются друг на друга. Такой коллаж в виде временной шкалы. Мне вспоминается "Алиф", рассказ аргентинского писателя Хорхе Луиса Борхеса. Папа его очень любил. "Алиф" Это точка в пространстве, которая вмещает в себя всё сущее, окно во Вселенную, не отфильтрованное, не искажённое. Мне кажется, я смотрю в это окно прямо сейчас. В некоторых изображениях Антонио Малышка, в некоторых подросток. Я стараюсь сосредоточиться на каком-то одном из них, и в мозгу возникает воспоминание Антонеллу окружают какие-то юные существа. Это не дети, но все они в одинаковых серых плащах. похоже на какую-то школу. Мне хочется разглядывать только сестру, но она и остальные существа собрались в большом зале, который как будто живой. Кроваво-красные стены выглядят будто органы гигантского тела. В этих стенах чёрные вены, которые ведут, скорее всего, в другие помещения замка. В зале слышны взволнованные вздохи и перешёптывания. «Невероятно! Мы встретимся с дедушкой!» «Первый раз у нас вдруг отменили занятия!» «Как думаешь, зачем нас здесь собрали?» Я понимаю всё, что они говорят, как если бы они говорили по-английски. Но что-то подсказывает мне, что это действует магия ла а не моё великолепное знание испанского. На сцене появляется высокое существо в чёрном плаще с капюшоном. В зале сразу же воцаряется тишина. Существо на сцене будто управляет каждой молекулой воздуха. Его лицо скрыто, но все чувствуют огромную энергию, исходящую от него. Даже я её чувствую. Энергетика этого существа невероятно могущественна. Она будто бы искажает пространство вокруг себя. Я сразу понимаю, что передо мной баролага. «Я так рада видеть вас, дорогие внуки!» Трудно описать его голос. Он ещё более потусторонний, чем у Себастиана. О нём не расскажешь словами. Голос словно рождается в океане или не сходит с неба. «Это огромная радость — видеть ваши лица. Их так много!» Я горжусь вашими успехами и счастлив сообщить, что скоро наступит день, когда ваше обучение подойдет к концу. Недоуменный шепот проносится по залу. Ясно, что никто из учеников не знал, что их обучение может закончиться. «Этот замок существует вне времени и пространства», — продолжает Бролага. «Я перевожу взгляд Сантанеллы на остальных, все в полном замешательстве». «Для вас удивительно, что что-то может подойти к концу, потому что замок — это всё, что вы знаете». И вы всегда следовали одному и тому же распорядку дня. Таков ваш мир. И никто из вас не знает, каков он за пределами замка. Вы никогда не выходили за его стены. Я никогда в жизни не видела такой растерянной аудитории. Все настолько потрясены... Будто они даже не догадывались, что существуют такие вещи, как «до» и «после», а не только бесконечное настоящее. «Этот дом я превратил в межпространственное убежище для моих потомков», — объясняет Бролага. «Вы знаете, что чужаки постоянно пытаются проникнуть в него». Когда чья-то нога, кулак или хвост пробивает стены нашего дома, мы защищаемся. Вот почему вы, мои внуки, должны тренироваться, чтобы стать еще сильнее. Только некоторые, лучшие из вас, будут выбраны для другой миссии. Мы встретимся с вами за стенами замка. В зале воцаряется необычная тишина. Воздух будто наполняется каким-то странным беззвучным напряжением. Я изучаю Антонеллу и других и понимаю, что до сегодняшней минуты этот замок был для них целым миром. Ничто, кроме него, не имело значения. Не существовало просто. И внезапно им брошен вызов. И все полны надежд. Всем хочется достичь цели. Это их первый опыт. Первое переживание времени. «Избранные не будут больше называться просто внуками», говорит бралага У них появятся собственные имена. Все переговариваются, обсуждают услышанное. Я снова смотрю на сцену. Бролага исчез. Одноклассник, согненно-красными волосами и крыльями, торчащими из-под плаща, наклоняется к моей сестре и говорит. Тебя ни за что не выберут. Её могут выбрать только как самую худшую из внуков бралага говорит шарообразное существо с огромным глазом. Оба хихикают. Я злюсь на них, но даже мне трудно не заметить, что человеческое тело сестрёнки не выглядит таким уж впечатляющим по сравнению с телами остальных собравшихся в зале существ. Самое грозное в ней — это её сколотый передний зуб. На фоне одноклассников она кажется щуплой и маленькой. И всё же Антонелла гордо выпячивает грудь и говорит. «Я такой же крови, что и ты!» Красноволосый и свирепо на неё. «Тебе здесь не место!» Похоже, он не в первый раз говорит такое моей сестре. Её это не задевает. Ей, скорее, смешно. Она слишком часто слышала это оскорбление. И теперь ей всё равно. Однако после объявления Бролаги в словах одноклассника появился новый смысл. Не оскорбительный, а многообещающий. Я как будто читаю мысли Антонеллы. А что, если и правда моё место не здесь? В следующих сцене Я вижу свою сестру и других детей. Все больше неё. Они стоят в круглой комнате с зеркальными стенами и смотрят на свои отражения. Одноклассники моей сестры физиологически почти такие же, как люди, но у них есть ещё потусторонние особенности, которых нет у Антонеллы. Помимо того, что некоторые из них с крыльями, чешуёй или рогами, Их повадки и манеры демонстрируют природу более дикую, чем человеческое. Такую же природу, как у Себастьяна. Они смотрят в зеркала, и их отражения начинают меняться. У красноволосова огненные локоны превращаются в чёрных гадюк. У циклопа появляется ещё один глаз. Тела остаются прежними. Меняются лишь отражения. «Это всё, на что ты способна?» спрашивает высокая фигура в капюшоне. Он в чёрном плаще. Капюшон скрывает его лицо. Похоже, это преподаватель. В эту минуту я осознаю, что он обращается к моей сестре. Все остальные смотрят в её сторону. Её отражение почти не изменилось. Всё, что ей удалось сделать, это поправить сколотый передний зуб. Она выглядит как я. «Я помогу, «Я помогу!» — говорит Красноволосый. Он взмахивает рукой, и в отражении на щеке моей сестры появляется глубокий порез. Антонелло вскрикивает и подносит руку к лицу. Когда она убирает её, на её пальцах кровь. Красноволосый порезал её. «И я помогу!» — говорит циклоп. Он наклоняет голову, раздаётся жуткий хруст, и правое колено Антонеллы болезненно выворачивается. Она кричит от боли и падает на пол. «Прекратите!» — ору я и кидаюсь к сестре чтобы загородить её от обидчиков. Но никто не видит и не слышит меня. Ещё один ученик бреет её наголо, а другой ослепляет её на один глаз. Радужка становится совершенно белая. Я в отчаянии смотрю на фигуру в капюшоне, но наставник молча наблюдает за происходящим, как будто это часть урока. Мне приходится отвернуться. Сестру пытают а я ничем не могу ей помочь. Это невыносимо. Лучше я выколю себе глаза, чем буду наблюдать за этим. Скорее бы это закончилось. Достаточно. Ученики расходятся, а преподаватель подходит к Антонеле, которая корчится на полу вся в крови, в синяках и абсолютно лысая. Он вытягивает над ней руки, и её раны начинают постепенно заживать. Она снова становится похожей на саму себя. «Ты не заклинатель от природы», — говорит преподаватель. «Советую тебе сосредоточиться на совершенствовании одной какой-нибудь техники. Тогда ты хоть в чём-то преуспеешь». Антонелла лежит на полу и прерывисто дышит. Её глаза широко открыты. «Этот урок пойдёт тебе на пользу», — тихо добавляет преподаватель. «Он даже не пытается помочь моей сестре подняться». «Мы должны излечить тебя от человечности, прежде чем она убьёт тебя». «Мне не хочется больше смотреть». Я достаточно насмотрелась на то, какова была её жизнь в замке. Я готова прервать заклинания и покинуть это место как можно скорее. Но если я так поступлю, то не узнаю всю историю Антонеллы. Есть столько всего пришлось пережить. Я должна увидеть это. Я ведь её сестра-близнец. Я опускаюсь на колени рядом с сестрой. Это лишь воспоминания. Она не чувствует моего присутствия, но я не хочу оставлять её одну. Я заглядываю ей в глаза, ожидая увидеть в них печаль и тоску. Но, к моему удивлению, на лице сестры отражаются сосредоточенность и решимость. Она будто нашла новую зацепку. Сестра следит за дверью, которая, как я поняла, ведёт в некий атриум, Ученикам туда вход воспрещён. В эту дверь заходят только высокие фигуры в чёрных плащах с капюшонами. Скрыв лицо под капюшоном, кутаясь в серый плащ, Антонелло стоит перед толстой чёрной веной, проходящей сквозь красную стену, и наблюдает за входящими и выходящими инструкторами-преподавателями. Она ждёт пока холл полностью опустеет. Потом отлипает от стены и делает шаг в сторону двери. Похоже, она собирается открыть дверь. Какой-то шум раздается поблизости, и Антонелла замирает. В холле прячется еще кто-то. Две фигуры буквально материализуются в воздухе, словно они сотворили колдовство, чтобы оказаться здесь. Антонелла отступает обратно в тень, а я дрожу от страха, что её могли заметить. Это уже знакомые персонажи. Красноволосый и Циклоп. Торопясь, они подходят к двери в атриум. Как и моя сестра, они хотят нарушить правила. Циклоп хватается за ручку двери. Когда он поворачивает её, по его руке течёт кровь. Дверь не поддаётся. «Моя очередь!» — говорит Красноволосый. Его кровь мешается с кровью друга на дверной ручке. Дверь не поддаётся. «Что вы здесь делаете?» Мы все вздрагиваем, услышав голос инструктора. Даже я. Хотя на самом деле меня здесь нет. «Ничего!» Быстро отвечает красноволосый. «Только опытные заклинатели способны открыть эту дверь», говорит преподаватель. «Как бы талантливы вы ни были, вам ещё многому предстоит научиться. Уходите!» Сестра ждёт, пока холла пустеет. Но когда она отходит от стены, та притягивает её обратно. Пара безволосых рук обхватывает Антонеллу за талию. Чужак пытается проникнуть в замок. Сестра сжимает губы, чтобы не закричать, и изо всех сил пытается вырваться на свободу. Я вижу на ее лице страдания. У нее не хватает сил. Она уже вязнет в живой стене. Сестра кусает хватающую ее руку. сколотым зубом она прокалывает кожу. Брызжет кровь. Руки ослабляют хватку. Она вырывается и бежит. Красноволосый и циклоп правы. Антонелли никогда не стать лучшей ученицей. Сестра тоже это понимает. Я слышу её мысли так же ясно, как свои собственные. Только через Атриум можно выбраться из замка. И для этого ей понадобится кровь инструктора. Антонелла вместе с одноклассниками и инструктором-преподавателем находится в лесу из человеческих конечностей. Вместо цветов и листьев на растениях грибовидные наросты, похожие на опухоли и зубы. Этот лес — нечто вроде Хардин де Сангре, Только он неухожен, и в нём больше растений. Сестра бросается вперёд. Убегает от остальных так быстро, как только может. Она точно знает, куда идти. Отлично ориентируется в лесу. Словно она много раз здесь бывала. Антонелло останавливается у маленького кустика. У него вместо ветвей пальцы, а вместо цветов крошечные чёрные ротики. Она медленно протягивает руку к одному из ротиков. Чёрные губы приоткрываются, и цветы кусают её за указательный палец. Струйка крови течёт по пальцу. Ротик всасывает её, как комар. В это время Антонелла другой рукой срывает его с куста. Потом она зажимает губы маленькому ротику, сжимает его в кулаке. Я знаю, о чём она думает. Ей нужно теперь подобраться поближе к наставнику и взять у него образец крови. Тогда она сможет открыть дверь в атриум. Антонелла роняет на землю раздутый напившийся крови ротик, и он лопается. Она снова наклоняется над кустиком и срывает ещё один такой же ротик, прежде чем он успевает её укусить. Она прячет его в карман плаща, где ему кусать просто нечего. Сестра поворачивается, чтобы уйти, и сталкивается лицом к лицу с красноволосым. Циклоп и остальные её одноклассники тоже подходят к ней. «Куда это ты убежала?» — спрашивает красноволосый. Антонелла пожимает плечами и пытается обойти его, но приятели красноволосова преграждают ей путь. «Что там у тебя?» пристаёт к ней красноволосый. Сестра отступает и нервно оглядывается по сторонам. Ясно, что она сейчас побежит. Двое одноклассников подходят сзади и хватают её за руки, так что она не может шевельнуться. Антонелла вырывается и кричит. «Пустите меня!» Красноволосый улыбается и тянется к карману Антонеллы. «Ну-ка посмотрим, что ты там прячешь!» «Ой!» Он сбрасывает чёрный ротик с пальца. Тот лопается. Кровь брызжет в разные стороны. Красноволосый свирепо смотрит на сестру, обнажая острые клыки. «Ты специально это сделала?» Антонелла взлетает в воздух, как ракета. Одноклассники веселятся. Она кричит, умоляет их перестать. Они делятся на команды и перебрасывают её, будто она мячик. Команда Красноволосого промахивается, не ловит её, и Антонелла падает на землю. Она едва успевает перевести дух, как её снова хватают и подбрасывают в воздух, снова и снова, пока она не теряет сознание. Антонелла приходит в себя в лазарете на кровати, напоминающей открытый гроб. Она садится и вспоминает, где находится и что с ней произошло. Её тело в синяках и бинтах. Но она встаёт с кровати и выходит из комнаты. Снова направляется в атриум. Только на этот раз она не прячется. Она открыто разглядывает дверь, будто её совсем не волнует, что её могут поймать. Антонелла берётся за ручку двери. Она даже не вздрагивает, когда шипы ранят ей руку. Сочится кровь, ручка поворачивается и дверь открывается.